23. «Она жива?» — в голосе Карла проскользнула тень тревоги. Не то чтобы высший гвардеец воспринимал девчонку кем-то вроде дочери или нечто подобное, но определенную долю участия принимал, в основном как учитель по боевой подготовке к ученице, с кем провел немало времени на огневом рубеже. Мой палец коснулся шеи девушки, чувствовался ровный и сильный пульс. «Жива?» Майю из заклинательного зала вытащил я на руках. поднял по лестнице и уложил в просторной гостиной на старомодный диван, видавший еще рассвет эпохи раннего Ренессанса. «Ей нужен покой», — не слишком уверенно заметил Карл. Теперь, когда потенциальная шпионка перестала ей быть, она вновь стала членом команды, соответственно, поменялось и отношение к ней. И получил реакцию с моей стороны в виде отрицательного качания головой. «Ее надо разбудить», — твердым тоном произнес я и пояснил. «Надо выяснить степень воздействия, оставленную тенью изнанки». Сосредоточенный взгляд Карла скользнул по спокойному лицу девушки, пробежался по мерно вздымающейся груди, скользнул ниже, проверяя тело на физические повреждения и, разумеется, нигде не обнаружил следов. Последствия имели иной характер на уровне ментального плана. «Ее разум повредился?» «Ответил я честно. Понятия не имею». Пауза и еще одна порция пояснений. «Процедура прошла не по плану. Возникли сложности, которые могли повлиять на целостность личности. Говорить, что сам чуть не стал жертвой разбушевавшейся астральной энергии, не стал. К чему лишние подробности? Может, поместить ее в медкапсулу?» Судя по голосу, Карл сам не верил, что достижения современной медицины способны помочь с ментальным воздействием. Лечить тонкие тела пока ни один киберхирург не умел, сколько бы ему электронных мозгов не вставили. «Надо ее разбудить». И вновь мой тон категоричен, почти как приказ. Карл не успевает выразить недоумения, как моя рука отвешивает лежащие на диване девчонки пощечину. Гвардеец инстинктивно дергается, чтобы остановить, но вспоминает об особенностях взаимоотношений и связки в вассал Сезерен и замирает, позволяя делать все, что нужно, чтобы вернуть девушку в сознание. Первая пощечина не приносит результата. Голова Майи вяло дергается. но сама она остаётся без сознания. Приходится повторить опыт. Во второй раз везёт больше. Девушка открывает глаза. Медленно, слабо, с трудом фокусируя взгляд на моём лице. «Что?» Она замирает. Рука ползёт к виску, словно желая убедиться, что голова осталась на месте. Кажется, в этот момент она испытывает жуткую боль. «Что случилось?» И тут всего на мгновение её взгляд делается мутным. Майя с непониманием смотрит сначала на меня. потом на Карла, и не узнаёт нас. Я чётко это понимаю. К счастью, длится это всего одну секунду, затем глаза лежащие брюнетки становятся осмысленными. «Где мы?» Майя недоумённо оглядывает просторную гостиную, обставленную в старомодном аристократическом стиле. «Пока не важно. Скажи, ты знаешь, кто я?» «Девушка хмурится». «Конечно, ты, Тимофей, ты...» Продолжить я ей не дал, указав на Карла. «А это кто?» Секундная пауза, затем не менее уверенный ответ. «Карл Ульбрихт Бельский, твой мастер войны». «Мастер войны», — так называли главных полководцев клановых иерархов в колониях, по старорусскому стилю — воеводы. При упоминании титула Карл чуть выпрямляется. Кажется, до этого он не воспринимал свою должность в структуре зарождающегося клана в подобном ключе. Мне почему-то смешно. Чёртов откат после гигантского перенапряжения в ходе пошедшего в разнос ритуала всё-таки дало себя знать, влияв на психику и эмоции. «Что последнее ты помнишь?» — не давая вмешаться Карлу, быстро спросил я. Хотя мастер войны, похоже, сам не горел желанием влезать в разговор, дисциплинированно отступив назад. «Патруль в джунглях», — уверенно ответила Майя и уточнила. «Нагадюки». «Так, с кратковременной памятью порядок. А что насчёт более поздних событий?» «Ты помнишь рейд с перехватом конвоя в Австралии?» — спросил я, цепко отслеживая по глазам реакцию на вопрос. И почти мгновенно получил ответ с быстро сменяющими себя фразами «непонимание», «растерянность», «недоумение» и «облегчение». Последняя как реакция, считая вопрос неудачной шуткой. Она не знала, о чем идет речь. Не помнила этого события и думала, что мы ее пытаемся разыграть. «Какой рейд? За конфетками?» — скованно пыталась пошутить Майя в ответ. и резко замолкала, наткнувшись на сосредоточенный взгляд Карла. «Что не так?» «Был рейд против конвоя снабжения», — рассеянно пояснил я, выпрямляясь. «Но ты его не помнишь». Я повернулся к Карлу. Как я и предполагал, память частично утеряна. В ходе налета на конвой Тень захотела развлечься и взяла оболочку под полный контроль. Плюс наверняка думал закрепить ценность Майи, как умелого бойца, действуя жестко и решительно. Помнишь, как она воевала?» Гвардейец кивнул. «Как умелый ветеран». «Верно. Как умелый ветеран, не боящийся крови и сохраняющий холоднокровие. По замыслу внедренца это должно было доказать, что обучение девчонки проходит в нужном ключе». Я помедлил, вспоминая недавние события сейчас казавшиеся далеким прошлым, и добавил. «Только поганец перестарался и вызвал лишние подозрения». «И еще какие!» — медленно протянул Карл. Майя переводила недоумевающий взгляд с него на меня и обратно. Как личность она сохранилась, но получила частичную амнезию. Моменты, когда тень брал ее под полный контроль, выпали из памяти. Теперь ее разум напоминал лоскуты, неравномерные, оттого пугающие своей пустотой. Восстановить такое вряд ли возможно. Выпавшие куски остались с сплененным чужаком. Как их изъять, не задев основную личность, я понятия не имел. Думаю, даже предки не справились бы с подобной задачей. Ментальную хирургию пока не придумали. «Увези ее на берег. Здесь ей оставаться нельзя», — велел я, кивнув на подрагивающие плечи Майи. Домен обнаружил новый источник живого тепла и с удовольствием принялся высасывать из него жизненные силы. Карл кивнул, легко поднял девушку на руки, широким шагом направившись в сторону выхода. Она у него что-то быстро спрашивала, но он не отвечал, сосредоточившись на поставленной задаче. Любая задержка на территории поместья грозила ухудшением состояния больной. Гвардеец это понимал, поэтому старался как можно быстрее вывести ее на территорию с нормальными энергетическими потоками, где магический фон не играл роль безжалостного вампира. «Я же еще немного постояла рассеянным взглядом оглянувшись в гостиной». Только сейчас заметил большой гобелен, изображавший некую стародавнюю битву, и неспешно вернулся в заклинательный зал. И первое, что почувствовал, переступая каменный свод, дикий ужас, чьи отголоски долетали даже сквозь алтарную крипту. Безумие и отчаяние смешались в пленнике, вызвав шок от нахождения в ментальной ловушке. Уверен, никогда раньше ему не приходилось находиться в таком положении. И ничего похожего он раньше просто не испытывал. Вместо живого разума — холодный камень. Вместо чужой личности и воспоминаний — пустота, где ничего, кроме мрака и бесконечности бездны. Он не понимал, как такое возможно, и это непонимание вызывало страх, перерастающий в ужас. Еще немного и разум пленника превратится в визжащий комок чистых эмоций, сознание померкнет, а личность сама сведет себя с ума. Наверняка чужак знал нужные ментальные техники, чтобы подавить панику и взять разум под контроль. Но все они были заточены под определенные ситуации, где нет места перемещению сознания в бездушный предмет. К такому нельзя подготовиться. Такое нельзя пережить, используя стандартные формулы медитации. Такое не могло побороть ни одна известная мантра. Это был шок. Шок настолько серьезный, что грозил ступором. маг не просто лишился опоры в виде чужой физической оболочки он потерял путь к собственному телу и это стало катализатором зарождающегося безумия я прошел в центр заклинательного зала остановился перед криптой помедлил давая ауре соприкоснуться с выставленным барьером тем самым обозначая свое присутствие реакция последовала незамедлительно. Комок страха и ярости словно сгустился, концентрируясь в нечто цельное, настолько, что появились проблески разума, собранного и готового говорить. Скорость восстановления стала неприятным открытием. Все-таки ментат силен, а значит, его нельзя отпускать. Впрочем, речь о свободе вообще не шло. Посмевший злоумышлять против рода Мещерских по умолчанию повиден в смерти. Мысль-уверенность скользнула по краю сознания, как эхо памяти предков. Отпускать нельзя, но что делать? Оставить в камне рано или поздно сойдет с ума, а это бесполезная трата ценных ресурсов. Превратить в живой артефакт? Как идея. Или сделать стража, заключив в одной из статуй? А может, обратить в слугу наподобие ключника? Нужные ритуалы и практики известны. Процесс превращения сложный и трудоемкий, требующий запредельной концентрации, но вполне выполнимый. Вопрос, нужен ли второй ключник, или лучше использовать тень как-нибудь по-другому? «Имя», — обманчиво мягким голосом спросил я и шевельнул пальцами, сжимая незримую клетку, заточенной в камере сущности. Через магический фон долетел вопль, крик зверя, запертого в ловушке. Он не хотел, но не мог не говорить, не отвечать на вопросы. Ведь если вопросы прекратятся, то его оставят в покое. Одного, в пустоте нескончаемой бездны, сплетенной при помощи нитей астральной энергии, откуда нет выхода. Его личность, его сознание, его воля и характер, все то, что формирует человека, сейчас заперто здесь. Но одновременно он находится где-то в глубинах астрала. Сложная для понимания вещь. Но именно так все и было. Я сам толком не понимал все сложности сотворенной внезапамятные времена ловушки в виде алтарного камня. Но, кажется, он одновременно находился в разных слоях реальности, уходя далеко в астрал внутренней структуры созданной на принципах артефактов крови, через боль, страх и смерть. И это больше всего пугало пленника. Непонимание, как такое возможно. как его выдернули из живого носителя и запихнули в нечто, не должное существовать. В свое время предки огромное количество врагов зарезали на этом булыжнике, пока не придали ему нужные свойства. В основном, конечно, других одаренных, и в большинстве своем иноземцев — чехов, поляков, словаков, тефтонов, франков, бритов и других, кому не повезло встать на пути мещерских. Сам пленённый маг в реальности находился где-то за тысячи миль. Его тело лежало на удобной лежанке, скорее всего, подключённое к медицинскому оборудованию. И теоретически он мог ещё вернуться назад, если бы вдруг получил свободу. И именно эта надежда подпитывала его, вместе с возможностью остаться в пугающей черноте навсегда, давила бетонной плитой на сознание, вынуждая отвечать на вопросы, которые при иных обстоятельствах остались бы без ответа. «Имя?» чезари Архад». Шепотом сломленного разума долетел тихий шепот. «Мне демонстрировали смирение и покорность. Он все еще надеялся переиграть меня, но на этот раз не при помощи силы, а с помощью интеллекта. Ведь он видел перед собой юнца, да, разбудившего силу крови, да, сумевшего совладать со свалившейся на голову мощью, но все же юнца, почти не имеющего жизненного опыта и неискушенного в хитрых интригах. Жаль, будет его разочаровывать. чезаров и Фархад, хм, италиец. Судя по всему, с арабскими корнями, или около того. Скорее всего, дитё эпохи расцвета независимых полисов, вроде Милана и Венеции, когда Пенийский полуостров лишь с натяжкой назывался единым государством. Времена торговых республик, мощных кланов и непрекращающихся междоусобиц. В памяти шевельнулось слабое воспоминание. переданная через кровь предков. Война за наследие семьи Боргезы. Тогда Мещерские поучаствовали в борьбе, выйдя на непривычный для себя средиземноморский простор. Кто-то из союзных русских кланов захватил нынешний Тунис, организовал там колонию и начал грабить торговые караваны европейцев, пригласив присоединиться всех желающих. В тот момент у предков Тимофея наблюдался избыток сил. Клан находился на пике могущества и мог себе позволить выделить отдельный экспедиционный корпус развлечься в далеком Западном море. Банальные грабежи быстро надоели русским кланам, и они включились в локальную борьбу на местном уровне, выступая иногда в качестве наемников, иногда на собственной стороне, напрямую влияя на облик южнополитического лица Европы. Они даже в Испании отметились, выступив на стороне инфанты Филиппы, когда закачался трон под испанским королем. Закончилось все ожидаемо. Взбешенные наглым вмешательством русов в регионе, которые до этого считали полностью своей вотчиной, франки организовали огромный поход, собрав под свои знамена внушительные силы. Кровью лягушатники, конечно, умылись, потеряв почти половину флота, но мещерских и союзников из Туниса выбили, дав беспрепятственно уйти через Босфор. Все это молнией пронеслось у меня в голове. «События далёких дней, случившиеся задолго до моего рождения, по идее, не могли быть причиной нынешней ситуации. Всё так, если бы речь шла об обычных людях. Аристократы же, особенно из старых семей, совсем по-другому смотрели на время. Их вражда могла длиться столетиями. Долг крови мог передаваться по наследству вместе с родовым гнездом и бушующим в венах урагане силы. Война за наследие семьи Баргезе... произнес я и получил реакцию, ядовитую ненависть. Вот так. Деяния предков дотянулись до потомка сквозь века. Кровная месть, передавшаяся из поколения в поколение, от отца к сыну, в одном из италийских родов. Любого другого бы подобная перспектива могла испугать, и если не хуже, привести в ужас. Знать, что тебя преследуют лишь за то, что в твоих жилах течет кровь именно этой семьи, «Может ужаснуть обычного человека, далекого от клановых разборок, длившихся веками». Я же лишь усмехнулся. «Вы, похоже, плохо усвоили урок». Прошелестели тихим шепотом мои слова. Я наклонился вперед, и тени в заклинательном зале, похожем на склеп, зажили собственной жизнью, наливаясь объемом. Пронзительным криком заметались крики в эмоциональном фоне. Это было сородни пытки без физической боли, но при этом доставляющей невообразимые страдания. Майю ко мне подвели не просто так. Чезаре хотел насладиться изысканной местью, растянув удовольствие, сделав так, чтобы последний представитель ненавистного рода умирал долго, не зная причин, но почувствовав на себе всю тяжесть страданий. В итоге мне бы обязательно сказали, из-за чего все случилось, подробно объяснив и поведав о давней вражде. Понятия не имею, что могло быть изначальной причиной. Убитые в огромных количестве родственники на одном из перехваченных торговых судов, сорванная интрига, ослабившая венецианский род или погибший наследник клана. Логика подсказывала, что верен последний вариант. Тимофей тоже являлся наследником угасшего рода. Его гибель могла стать красивым завершением истории мести благородных Чезары, чьи потомки могли бы с гордостью говорить о возмездии, переживший века. Они долго ждали, выжидая подходящего момента. Примитивное убийство банально. Нужна красота. Изысканность, как бокал хорошего выдержанного вина. Утонченная месть, подобно завершающему штриху на полотне кровной мести. Растянутый на столетия. Об этом будут говорить долго и вспоминать, отдавая должное элегантному вкусу рода Чезары, знающими толк в наказании своих кровных врагов. Но мне было наплевать. На причины, на самих Чезары, на их бестолкового мстителя и на всю ситуацию в целом. Хотят воевать? Что же, почему бы и нет? Память предков с удовольствием откликнулась на брошенный вызов. Мещерские обожали воевать и никогда не уклонялись от боя. «Пожалуй, я не убью тебя», — неспешно растягивая слова, произнес я, когда вопли истязаемого мага затихли. Заключенный в каменную крипту, он ничто не мог противопоставить давлению извне. «Тебя ждет другая участь». И поймав отголосок проскользнувшей в моем разуме мысли, связанной через барьер, Чезаро Фархад вновь закричал, потому что уловил, что ему уготовил пленивший его враг, выглядевший столь молодо, но при этом обладающий памятью сотни поколений жестоких прародителей.